Глава двадцать Асан. Асан не мог спать в доме один, тем более в компании храпящей кикиморы. Через окно все еще виднелись трещины в небе, а также тени монстров, парящих над крышами. Он должен был пойти с косарой. Как он позволил ей убедить себя, будто он там не нужен? А что, если на нее нападут по пути к дому вилы? Она ведь с двенадцатью тенями, — напомнил он себе. «Если противник способен одолеть ее, то со мной точно справится в два счета». Асан не сомневался. Касара не хотела, чтобы у ее беседы с Вилой был свидетель. Чтобы не обсуждали эти две ведьмы, это касалось только их. И он не имел права вмешиваться. Живот свело, и Асан остро ощутил звериный голод. Клыки во рту удлинились, а потом и заострились. «Черт возьми!» Может, именно поэтому Касара настояла, чтобы он остался дома. Одним монстром на улице меньше, вот и хорошо. Он все еще помнил, как чуть не потерял контроль, когда сражался с мартиняком. Он не мог позволить этому случиться снова. Но потом Ассен понял, что жаждал не мяса, а сахара. Не успев опомниться, он уничтожил последние остатки сладостей, переданных его матерью. Временами он был склонен заедать стресс, и сейчас ему хотелось чего-то настолько сладкого, чтобы зубы свело, а не дешевенького горького шоколада, который Касара хранила в буфете. Возможно, оказываясь в ловушке и снежной буре посреди кишащего монстрами города, люди редко думают о выпечке. Но Асен всегда считал, что нервы нужно успокаивать первым делом. Именно процесс выпечки помог бы ему забыть о ворохе проблем, в эпицентре которых он очутился, и вместо этого сосредоточиться на точном подборе ингредиентов, чтобы заставить тесто подняться. Сначала он обшарил кухню. Специи нашлись в пыльном, опутанном паутиной шкафу. Вскоре асан вошел в привычный ритм готовки. Чистил грецкие орехи, отмерял корицу и просеивал муку, По кухне поплыли большие белые облака. Смесь в большой миске уже пахла божественно, и он, закончив помешивать тесто, облизнул лопаточку. Кажется, дальше нужно взбивать глазурь. Раздался стук в дверь, наверное, косара. Ключи что ли забыла? Ассан открыл дверь, улыбаясь во весь рот, но обнаружил вовсе не косару, а молодого мужчину в котелке, покрасневшего и запыхавшегося от слишком быстрой ходьбы. Углядев в мрачном коридоре Асана, мужчина подпрыгнул, и Асан понял, что, вероятно, в белом фартуке, покрытом мукой, действительно походил на призрака. «Вам помочь?» — спросил он ровным голосом. Мужчина быстро взял себя в руки. «Косара дома?» «Ее нет». «Так вам помочь?» «Не надо». «Не знаю, может быть». Наконец гость вспомнил о манерах и протянул руку. «Доктор Иордан Крустев. Но все зовут меня Данчо. Вы тоже зовите меня так. Я потерял своего друга». «Асен Бахаров». Асен крепко пожал ему руку. «А кто ваш друг?» «Ибрагим. Ибрагим Каптан. Он в пекарне работает. Вы наверняка его знаете». «Боюсь, его здесь нет», — сказал Асен и тут же в нем включился профессиональный следователь. «Время его пропажи». «Пропажи?» Данчо внезапно снова запаниковал. «До этого, наверное, не дойдет, а, вообще знаете, ничего не нужно. Он всегда говорит, что я чересчур волнуюсь. Видите ли, я возвращался домой после смены, как раз после того, как все это началось». Данчо махнул рукой в сторону заснеженной улицы. Ибрагима не было дома — «И хотя он в последнее время ведет себя немного странно, в каком смысле? Ну, ему случается умереть ненадолго». «Ясно», — сказал Асан, стараясь не показывать своего удивления. «Это же Черноград, привыкай». Пару дней назад он был у косары, и та прописала ему какой-то сироп для восполнения железа, который немного помогал, но потом его состояние снова ухудшилось. Я подумал, он мог пойти к ней за средством посильнее. Он здесь не появлялся, мне очень жаль. А, ну ладно. Как я уже сказал, я наверняка беспокоюсь по пустякам. Он, вероятно, пошел открывать пекарню. Конечно, сегодня у него выходной, но он в последнее время рассеян, вот и перепутал. Какое-то время Асен разглядывал встревоженное лицо Данчу Крустева. Касара приказала ему оставаться в доме. Сказала присматривать за домом, пока ее не будет. С другой стороны, она также просила его заботиться о тех, кто будет ее искать. «Пойдемте-ка его проверим», — сказал он. «Я только возьму пальто». «О, прошу вас, не стоит ради меня жертвовать вашими планами. Я уверен, что с Ибрагимом все в порядке». «А мне не трудно. «По правде говоря», Асын жаждал быть полезным, даже если речь шла о поисках пропавшего пекаря, который, скорее всего, отсиживался в собственной пекарне, целый и невредимый. И потом, это нам обоим выгодно. И я как раз готовил торт, но у меня кончилась сахарная пудра для глазури. Как думаете, Ибрагим даст мне немного? Уверен, что даст. Данчо улыбнулся, явно благодарный асыну за предложение. «Пекарня у самой стены. Не то чтобы стена сейчас сильно нервировала, да и вообще она полезна для туризма, знаете ли...» Он пожал плечами. «Простите, старое суеверие. Я всегда нервничаю, когда он уходит на работу». «Понял, буду через минуту». Асен поспешил внутрь, чтобы сменить кухонный фартук на пальто. Баряна, пока! Я скоро вернусь!» — крикнул он, покидая дом. И тут же почувствовал себя глупо. Кикимори все равно, когда он вернется. Разве что она проголодается и захочет знать, куда делся ее ужин. Небо потемнело, а снег все падал. Улицы были пусты. У черноградцев имелся немалый опыт по части вторжения чудовищ, вспомнил Асан. Неудивительно, что люди резво позакрывали торговые точки и спрятались по домам в безопасности за запертыми дверьми. Впервые Асан задумался, а так ли разумно он поступил, выйдя на улицу. Он явственно видел боковым зрением пару светящихся глаз, наблюдавших за ним из своего многоквартирного дома. Когда он перепрыгивал через канализационную решетку, снизу доносился не только звук льющейся воды, но и отчетливое хрипение упыря. Подняв глаза, асен увидел чудовищный силуэт — Примостившийся на балконе соседнего здания. Его рука автоматически потянулась к револьверу, но потом он вспомнил, что безоружен. Нахлынула паника. Фонарь, проезжающий телеги, осветил монстра, и Асен узрел большое шерстяное пальто на бельевой веревке. Нужно успокоиться. Теперь в Чернограде его дом. Нравится ему это или нет? он не может прожить остаток лет, шарахаясь от теней. К тому же, с его стороны, лицемерно боятся монстров, ведь он сам один из них. Это от него должны шарахаться. Конечно, караконджулы или упыри не настолько солидарны со своими собратьями, чтобы не нападать на него, но главное, что теперь Асен может себя защитить. А еще, хоть это и могло ему только казаться, он стал лучше видеть в темноте и чуять запах упырей по канавам, а не только слышать их. Когда ветер стих, Асан учуял что-то еще, что-то знакомое, смутно напоминающее мокрый мех и дыхание из пасти пса. «Простите за любопытство», — сказал Данчу Крустев, «но мы раньше вроде бы не встречались». «Я недавно переехал в Черноград», — неопределенно ответил Асан, все еще принюхиваясь. «О, так вы из Белограда? Интересно. Не знал, что по ту сторону стены есть такие, как мы». Асан, наконец, прекратил принюхиваться. «Такие, как мы? Могу только представить, как вам было тяжело. Здесь-то мы ко всему привыкли, и все равно бывает трудно, но там, должно быть, тот еще был ад. Простите, кажется, я не понимаю, о чем вы говорите». «Ну уже не прикидывайтесь!» И Данчо подмигнул ему, что заставило Асана врасплох. «Я чую ваш запах, а вы чуете мой, не так ли?» Асан так сильно вытаращился над Данчо, что чуть не споткнулся о ровную землю. Тот запах, который он уловил, когда ветер стих, запах мокрой псины исходил от Данчо Крустева. «Ну что ж», — пробормотал Асан. До него, наконец, дошло. Он и раньше допускал, что многие жители Чернограда такие же монстры, как и он. Но ночная прогулка с одним из них все же стала неожиданностью. «Кстати, у нас есть свой книжный клуб», — небрежно добавил Данчо. асен снова не находил слов. Он представлял себе сотню разных направлений, в которых мог пойти подобный разговор, но что такое? «Книжный клуб?» Не буду врать, это скорее застольный клуб. Мы проводим собрания поочередно, каждый принимает гостей у себя. Желаете присоединиться? Книжный клуб для волкалаков Этот город когда-нибудь перестанет его удивлять? А почему тогда именно книжный? Ну, вы же понимаете, я планировал организовать групповую терапию, но нужно знать этих черноградцев, У них от одного слова «терапия» начинается нервный зуд. Так что я подумал, что если назвать это книжным клубом, люди пойдут в него охотнее. Так несколько элитарнее себя чувствуешь. А потом такие встречи все равно заканчиваются пьянком и рыданиями друг у друга на плече», — рассмеялся Данчо. «Новая встреча состоится у меня в эту субботу, в семь часов. Загляните обязательно». «Может, и приду» согласился Асан, хотя что-то во всем этом его смущало. Он не нуждался в терапии. У него все было хорошо, правда же? «Кстати, не забудьте ночь страсти с владыкой упырей», — добавил Данчо. «Что-что?» «Я про книгу, которую мы будем обсуждать. Многие критики отвергли ее как всего лишь слащавую историю любви» но позвольте только описать вам, как анонимный автор решает конфликт между двумя влюбленными, один из которых питается другим. Данчо умолк. Они как раз свернули за угол и увидели пекарню, невысокое здание с белыми стенами и розовыми занавесками на окнах. Дверь была приоткрыта, на брусчатку падала полоска света. «О, слава Богу!» и Данчо направился ко входу в пекарню, крича «Глупыш, у тебя же выходной, чем ты там занят?» Стоило приблизиться к открытой двери пекарни, на асана нахлынуло несколько отчетливых запахов. Дрожжевой запах теста, сладость тающего шоколада, затем кровь. Много крови. Данчу, стойте!» — крикнул он, но опоздал. Данчо уже кричал внутри. Асен бросился за ним. Пекарня представляла собой небольшое помещение с белыми прилавками, на которых были расставлены миски с большими пузырящимися комьями теста. Одна из зажженных печей наполняла комнату жаром. Задняя дверь была широко открыта, однако спина Данча загораживала весь вид. Асен подошел ближе и заглянул через плечо Данчу, Дверь вела в крошечный, заросший плющом дворик, окруженный деревянным забором. Должно быть, там пекари держали кур. Асан пришел к такому выводу, ведь доказательства были налицо. В грязи покоилась дюжина пернатых тушек. И там же, в грязи, стоял на коленях незнакомый мужчина. Свет падал на него из дверного проема, как из прожектора. Он держал на коленях мертвую курицу, а его пекарский фартук был весь вымазан в крови. Кто-то сломал шею бедной птицы. «Ибрагим?» — пробормотал Данчо. Мужчина поднял глаза. Белки его были вовсе не белыми, а алыми, такими же, как куриная кровь. Когда он обнажил зубы, те тоже оказались красные. «Данчо?» — позвал он приглушенно. Говорить громче ему мешали зубы, длинные, тонкие и точно скопление иголочек в игольнице. «Данчо я могу объяснить, но объяснить ему никто не дал». Достав из-под пальто пистолет со шприцем, Данчо Крустев выстрелил Ибрагиму в шею.